Глава двенадцатая Обстановка достаточно спокойная, но парню, висевшему на стропах, не позавидуешь. Вытащить его будет сложно. Автомат перевесил на правую сторону, чтобы он не мешал мне вылезать из правой чашки. «Вон площадка, попробуй зайти на нее», — сказал я, указывая Батырову на ровное каменистое место прямо над повисшим летчиком. «Саня!» «Надо сделать проход для оценки обстановки, дымовую шашку приготовить». «А ты уверен, что летчик повисит еще минут пять, пока мы будем делать расчеты?» Димон промолчал, соглашаясь с тем, что медлить с посадкой нельзя. «Занимай 3400, зайдем по малоскоростной глиссаде». Батыров пару секунд думал, а потом начал набирать высоту. «Я осматривался по сторонам. Никаких духов поблизости нет». Площадка впереди, справа от нас выступ, на котором повис летчик. Ветер достаточно сильный, вертолет бросает из стороны в сторону, но мощности двигателем хватает, чтобы продолжать карабкаться вверх. «Площадку наблюдаю. Заходим. Контроль за оборотами. Высота 100». Пересчитал я показания высотомера относительно места приземления, чтобы построить заход на посадку. Димон начал выдерживать высоту и подходить к площадке. Высота 70, оборота 94. Продолжаем снижаться. Скорость 50, и до места приземления остается еще пара сотен метров. Будет небольшой перелет от центра, но размеры площадки позволяют ошибиться. Слежу за обстановкой, но чувствую, что Димон слишком сильно отклоняет правую педаль. Пережимаешь, мы так перевернемся. Сказал я Димону, и тот вовремя ослабляет правую ногу. Обрыв прошли, подсказал Карим. Он встал и нагнулся через центральный пульт, чтобы смотреть на поверхность. «Уклон есть, но не критично», — сказал Сабитович, и Батыров начал приземлять вертолет. Димон, несмотря на прохладу в горах, вспотел. Вижу, как у него на рукаве выступили пятна от пота. Вертолет все ниже, в сторону летят камни, пыли, редкие травинки, которые растут на такой высоте. «Касание!» «Шаг вниз, тормоза!» подсказываю я. Ми-8 немного раскачался перед приземлением, опустился на правую, а затем и левую переднюю стойку. Сели. «Быстро за ним», — сказал я Кариму, отстегиваясь от кресла. Но не тут-то было. На вертолет посыпался какой-то град из камней. «Да только откуда тут может быть камнепад?» «Справа! Справа!» — громко кричу я, наблюдая, как с одной из вершин потянулась толпа вооруженных парней в пуштунках. Виски запульсировали. «Еще одна очередь по кабине!» Впрыгиваю в грузовую кабину. Карим лежит на полу, а Димон остался в своей левой чашке, зажмурился от пролетевших над ним осколков. «Забирайте его!» — слышу истошный крик Батырова. «Ха! Значит, живой!» Выскакиваем из вертолета и сразу падаем на землю. По вертолету продолжают стрелять. Несущий винт поднимает вверх пыли камни. Разглядеть впереди себя, откуда стреляют, сложно из-за дымки. Проползаем под фюзеляжем к передней стойке, но тут несколько попаданий в кабину над головой. «Если через несколько секунд нас не прикроют, нужно бежать к склону. Сбитого летчика живым нам однозначно отдавать никто не будет». готов крикнул я кариму и тот кивнул страх есть но он не сковывает приготовился ползти ко склону но тут послышался гул истребителей голову поднимать некогда резко вскакиваем на ноги и бежим к склону у нас меньше минуты пока самолеты будут бить по духам подбегаем к склону и начинаем тянуть руки уже мокрые стропы периодически проскальзывают так что приходится наматывать их на предплечье. Смотреть на противоположный склон некогда, но можно услышать, как МиГ-21 отрабатывают из пушки. «Ха! нормально у нас прикрытие! Следом еще один веселый наносит удар! И еще! Дробят скалы из пушек! Здорово!» Отработали и уходят с набором в сторону заходящего солнца. Видно только, как на другой стороне ущелья поднимаются клубы пыли и ветром их сносит в сторону. Еще стреляют, но теперь уже снизу. Смотрю в ущелье, а там по узкой тропе еще одна команда в серых, синих и белых одеяниях. Прикрывай, Сабитович! кричу я, затягивая наверх стропы парашюта. Карим дал несколько чередей по духам, подступающим по горным тропам. Одному тащить экипированного парня тяжело, главное, чтобы он не зацепился за какой-то выступ. «Вот показалась голова летчика. Белый шлем, целый вроде. Укладываем его на каменистую землю. Он изрядно исцарапался. Рука рвана, а нога в крови. В сознание не приходит. «Тащим! И раз!» — сказал я Кариму, и мы, словно бобслисты, устремились к вертолету. «Только боб у нас сзади!» На ходу закинули в грузовую кабину раненого летчика. Карим только успел оторвать ноги от каменистой поверхности, как Димон поднял вертолет в воздух. «Вправо не уходи, там духи в ущелье!» — успел я крикнуть Батырову, подсоединив фишку к кабелю связи. Димон в последний момент удержал машину от схода в ущелье. Пошла плотная стрельба снизу, только и слышно, что фюзеляж будто кто-то гвозди забивает. «Вперед не пройдем», — сказал Батыров и начал разворачиваться влево. Скорость набрал он быстро, но разворот начал делать очень медленно. «Интенсивнее! Уже! Уже!» – выдыхает Батыров. Димон разворачивает вертолет влево, увеличивает крен, но недостаточно. «Еще давай!» – кричу я, дожимая ручку. «Скалы все ближе. На авиагоризонт смотреть не хочется. Накренились так, что можем сейчас лопастями площадку зацепить. Я чуть был из сиденья не выпадаю. Проносимся над горным плато и продолжаем снижаться». Ух, держи прямо. Отойдем подальше и пройдем над хребтом», — сказал я, контролируя параметры двигателя. «Температура в пределах нормы и не превышает 920 градусов. Ущелье осталось позади, но высота уменьшается». не снижаясь, рано еще. Говорю я, но это не Димона вина. С вертолетом что-то не так. Не могу, педали не работают, сказал по внутренней связи Батыров. В кабину врывается Карим. Мужики, там это рулевой винт? Вертолет продолжает крениться вправо. Снижаемся слишком быстро, нос начинает вести влево. Хватаюсь сам за управление, но ничего не могу сделать. Спокойно, высоты хватает, ответил я и проконтролировал показания высотомера. 2750. Снижаемся быстро, но ну, не падаем. Шаг не трогай, гасим скорость. ответил я, отклоняя ручку управления на себя. Так я и снижение заторможу и скорость сброшу. Может, автопилот? Канал направления выключи. Ручку управления отклонил на себя. Димон передал мне управление, а сам контролировал параметры. Скорость на приборе 150 км в час. Наверное, полет будет долгим. Произнес Карим, садясь на свое место. Что с рулевым? Он на месте, но с хвостовой балки тещ. Фюзеляж в дырках. В любой секунду может рулевой винт оторваться и... «И тогда все!» Сабитович прав, но я даже и не думаю выпрыгивать с вертолета. «Посадить можно, но только на аэродроме. Здесь, в горах, с таким отказом мы не найдем достаточно большой площадки, чтобы сесть по самолетному». Вертолет продолжает болтать. «Работает только ручка управления. Другой возможности сбалансировать его нет. Скорость нужно держать в пределах 140-160 км в час и не дать ему снизиться раньше времени». «На аэродрома 20 километров. Мы можем не дотянуть. По пути ровных мест я не видел. Значит, запрашиваем посадку в Баграме?» Тут в эфире появились и коллеги сбитого лётчика. как наш?» — спросил ведущий группы. «Не самый удобный момент для разговоров. Чуть не так, дёрнешь ручку управления и свалимся. Тут горы вокруг». «Живой! Передайте на окап, у нас управление повреждено! Посадку сходу рассчитываем! Пускай встречают!» Ответил Батыров «Понял, уже передаем!» Ответил ведущий Веселых Давно не было таких длинных минут Рука постепенно устает Димон перехватывает управление Потеет, но управляет Вижу, как он тяжело дышит, а капли пота скатываются с подбородка Готов взять управление, командир Сажать будешь ты. На пробеге мне нужно будет закрыть стоп-краны двигателей. Управление передаю тебе. Готовься. Разъяснил Батыров, продолжая задирать и опускать нос вертолета. Высота подходит к отметке 1700. Аэродром уже близко. Вертикальную скорость удерживать все сложнее и сложнее. АКБ 207 давление установил. Посадка на полосу по самолетному. Вас понял. Все средства в готовности. Ответил руководитель полетами. Тут же в эфире звучит чей-то голос, начинает подсказывать, но советы совсем бессмысленные. Шагом поддерживай, поддерживай. Громко говорят на рабочем канале. Бред какой-то, но советчик не умолкает. Подержи шагом, подержи шагом. Ему кто-нибудь скажет, что он ерунду говорит. «Карим, отсчет высоты. Саня, сажай. Контроль на стоп-кранах у меня». «Понял». Начинаю гасить скорость. Указатель показывает 100 км в час. Вертикальная скорость уменьшилась, но снова пошла вниз. «Вертикальная 4», – подсказал Карим. Подворачиваю на посадочный курс. Прошли ближний приводной радиомаяк. «Высота 100». «Вертикальная большая». Говорит Батыров, но три метра в секунду не критично. Тем более, можно еще будет загасить скорость. Запас есть. «Нормально. Сядем в центре полосы и выключимся». Приближаемся. Вертолет продолжает вибрировать. Тряска уже совсем нездоровая. Кажется, что тросовая проводка на рулевом винте вот-вот оборвется и нас закрутит. «Готовимся!» Сказал я. Уже видны все трещины на бетоне. Скорость на указателе 80 километров в час. Продолжает трясти, вертолет выравниваю. «Касание!» — громко сказал я и начал опускать рычаг-шаг-газ, чтобы убрать мощность от несущего винта. Димон резко выключает двигатели. В кабине становится тихо, а вертолет начинает крутить. «Нас несет с полосы, но остановиться сложно». Выкатываемся за пределы боковой полосы безопасности. Сбиваем фонарь, но и это нас не останавливает. Жму гашетку, и мы замедляемся. Упираемся разбитым блистером в какой-то ров и останавливаемся. Несущий винт замедляется. Вижу, как к нам едут машины. Карим затормаживает винт и выключает оставшиеся энергопотребители. «Ох ех, сели...» Выдыхает Димон и отклоняется назад. Снимаю шлем и утираю рукавом пот с лица. По такой долгой глиссаде я на посадку еще не заходил. Карим что-то хотел сказать, но тут над ним появляется и лицо летчика МиГ-21. «Ну, мужики, спасибо!» — поблагодарил он каждого. «Всегда знал, что у винтов титановые я...» Тут же сзади что-то отваливается от вертолета. Грохот очень громкий. В кабине тишина, а спасенный нами летчик смотрит с непониманием происходящего. «Мужики, у вас вроде хвост отвалился, нет?» — спрашивает он. Ха, и смешно, и плакать хочется». Помогли летчику выбраться из грузовой кабины и усадили его на стремянку. Он сказал, что при приземлении еще был в сознании, а потом, как началась стрельба, получил пулю. «Голова закружилась, еще и раскачался на стропах, головой он ударился», — рассказал он. Подъехала санитарка, и его начали класть на носилки. «Мужики, запомните 236-й полк! Нас через пару месяцев поменять должны! Будете в Асмоне, милости просим! Гостями дорогими будете!» — сказал он, и его погрузили в УАЗик. «О, это рядом с Ташкентом. Хороший городок. Я там был». Сказал Карим, и мы начали осматривать вертолет. Вроде только чуть было не погибли, а уже проводим анализ повреждений. У Батырова руки дрожат так, что он не может сигарету подкурить. Медик его начал осматривать, но Димон отказался. «Не ранен я, доктор, все в норме». «Ну, может, сто грамм, а то совсем трясет вас». «Да нормально все», — отмахнулся Димон и облокотился на вертолет. «Переживает, а заодно вспоминает, что мы нарушили несколько раз инструкцию экипажу!» «А маневр-то какой сделали? За это по головке не погладят!» «Сказал командир звена, вспоминая вираж над площадкой!» «Димон, так надо было в ущелье нырнуть, и тогда получили бы гору свинца по всему вертолету!» «Ответил я, поднимая отвалившуюся лопасть рулевого винта!» «Да, командир, перебили бы все, что можно!» Согласился со мной Карим, осматривая разбитый блистер. «Но нарушили ведь!» «Блин, Димон, живы остались, главное! А инструкции пускай себе засунут!» Тут за спиной послышались шаги. Я повернулся и увидел перед собой Янатаева. «Так куда засовывать, Саня?» Спросил он, сочурившись. «О, «В портфель, конечно! А вы про что подумали?» «Вот именно про него и подумал». — сказал КМСК и приобнял за плечи. — Молодец! Все молодцы! Ефим Петрович поблагодарил нас и расспросил, как проходила эвакуация. Причем тоже стал спрашивать, а не нарушили ли мы какие-нибудь инструкции. — Товарищ командир, а что за опрос такой с пристрастием? — Клюковкин, я сейчас не посмотрю, что ты в шоке. Претензий у меня к вам нет. Вообще за такое награждать нужно. Но тут на базе есть человек, который хочет с вами поговорить. — Это который бред про поднятый шаг нес? — задал уже вопрос Батыров. — Вот так, Димон. — Батыров, служба с Клюковкиным на тебя плохо влияет, но ты прав, это именно тот человек. Собираемся и едем к нему на беседу. — Чувствую, что она будет непростая.